Я выступал гидом, показывая своим спутникам интересные места и проводя короткие лекции по каждой достопримечательности. В свое время я очень интересовался историей родного города. Вечером, забрав из номера свои вещи, я перебрался к Алене. «Ты так интересно все рассказывал и знаешь все, как будто родился и жил в Москве». «Я коренной москвич», — подумал я, — «еще бы мне про свой город не знать».